Глава пятая. Поток воды ударился о стену школы и начисто снес оставшиеся окна. Волна с кусками льда пронеслась по комнате. Йока рефлекторно вскинула перед собой руки. Чувство было такое, будто ее ужалил рой маленьких дротиков. Она ничего не слышала, как будто кто-то выключил окружающие звуки. Когда она перестала ощущать себя, словно в центре песчаной бури, она рискнула открыть глаза. Повсюду поблескивали осколки стекла. Люди, до этого стоявшие у окон, теперь валялись на полу в состоянии шока. Заместитель директора сжался в комок у ее ног. «Вы в порядке?» — хотела спросить Йока, но увидела, что его тело все истыкано сверкающими осколками. Он явно был не в порядке. Она слышала стоны остальных, пытающихся подняться на ноги. Йока стояла прямо возле заместителя директора, однако на ней не было ни царапины. Учитель схватил её за ногу. «Что ты сделала?» — простонал он. «Я ничего не делала!» Незнакомец отцепил его окровавленную руку от её ноги. Так же, как и она, он был невредим. «Пойдемте», — сказал он. Йока тряхнула головой. «Если они уйдут прямо сейчас, то все подумают, что они устроили это вместе с самого начала». Но Йока слишком боялась оставаться здесь. Она позволила незнакомцу утащить ее вслед за собой. «Враг у ворот». Эта фраза ничего ей не говорила. Куда больше она боялась оставаться там, среди раненых, окровавленных людей. Они выбежали из кабинета и столкнулись с еще одним учителем. «Что здесь происходит?» — воскликнул он с подозрением, посмотрев на незнакомца. Не успела Йока открыть рта, как незнакомец махнул рукой в сторону кабинета со словами «Там есть раненые. Им нужно оказать первую помощь». Он направился прочь, по-прежнему таща Йока следом за собой. Учитель прокричал им вслед что-то, но Йока не разобрала слов. Куда мы направляемся? спросила она. Ей хотелось как можно скорее оказаться дома, но вместо того, чтобы пойти вниз по лестнице, незнакомец направился вверх. Это же путь на крышу, ахнула Йока. Внизу мы наткнемся на остальных. Но если мы сейчас пойдем куда-то еще, то доставим людям неприятности. Лучше не вовлекать в это других. Тогда почему ты -то решил вовлечь меня? Хотелось воскликнуть Йока, что за враг, о чем ты говоришь? Но у нее не хватило храбрости повысить на него голос. Незнакомец распахнул дверь, ведущую на крышу, и почти успел вытащить ее наружу, как вдруг позади них раздался звук, напоминавший скрежет ржавого металла. В дверном проеме показалась тень. Йока заставила себя посмотреть наверх и вновь увидела рыжевато-коричневые крылья и широко раскрытый, крючковатый, сочащийся ядом клюв. Вой, похожий на кошачий, вырвался из раскрытой пасти. Каждое крыло этой огромной птицы было увенчано пятью когтями. «Это же...» Она стояла, неспособная пошевелиться, словно связанная по рукам и ногам. С каждым криком этого существа Йока ощущала его безудержную жажду крови. «Это же существо из моих снов!» Закат окрасил затянутое тучами небо в мрачные цвета. Сквозь тяжелые складки и изгибы облаков — Пробивался скудный красный свет заходящего солнца. Из центра лба этой огромной, похожей на орла птицы, торчал рог. Птица вскинула голову и взмахнула крыльями, обдав их дурно пахнущим ветром. Парализованная, словно в своих кошмарах, Йока могла только наблюдать. Птица взлетела со своего насеста, поднялась повыше и, еще раз взмахнув крыльями и сложив их вместе, ринулась прямо на нее. Чешуйчатые лапы были направлены прямо на Йока. Птица выпустила бритвенно острые когти. У Йока не было времени среагировать. Глаза были широко раскрыты, но она ничего не видела. Даже когда она почувствовала удар в плечо, она не поверила, что когти этого существа могут действительно впиться в плоть. «Хёки!» — возглас эхом разнесся по крыше. темно красный фонтан взметнулся перед глазами Йока. «Кровь!» Правда, почему-то она совсем не чувствовала боли. Она зажмурилась. «Я не хочу этого видеть», — подумала она. «Странно, я представляла, что смерть будет выглядеть ужаснее». «Соберись!» Она почувствовала, как ее схватили за плечи и грубо встряхнули. Она пришла в себя и, открыв глаза, увидела лицо незнакомца, пристально смотрящего на нее. Спиной она ощущала холод бетонной стены. Левое плечо врезалось в ограждение крыши. «Некогда валяться!» Ека торопливо вскочила на ноги. От удара она перелетела практически через всю крышу. До ее ушей донёсся ужасный, мучительный крик. Распластавшись перед дверью, огромная птица хлопала крыльями, поднимая в воздух вихри пыли. Когда она махала лапами, когти оставляли в бетоне глубокие борозды. Она не могла освободиться. Вокруг шеи, Крепко сжались челюсти существа, напоминавшего пантеру с красным мехом. «Что? Что это такое?» «Поэтому я и предупреждал вас об опасности». Незнакомец оттащил ее подальше от ограждения. Йока, словно зачарованная, смотрела то на схватившихся в смертельной схватке птицу и зверя, то на него. «Кайко!» — позвал незнакомец. Фигура женщины выросла из крыши, словно пловец, выныривающий из бассейна. Появившаяся половина тела была закутана в мягкие перья, а руки казались Йоко изящными крыльями. Она держала меч в изумительных ножнах. Рукоять была отделана золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Йоко показалось, что за орнаментом кроется нечто большее. Незнакомец забрал меч из рук женщины и преподнес его Йока. «Что? Он ваш. Воспользуйтесь им!» «Я?» — Ее взгляд метался с меча на незнакомца. «Почему я?» «Не люблю мечи». Он вручил ей оружие, при этом на его лице совершенно не было эмоций. «Но вы сказали, что поможете мне и не умею с ними обращаться». Меч оказался тяжелее, чем ей думалось. Как вообще ей защищаться этим? «А почему вы думаете, что у меня получится?» — выкрикнула она в ответ. «Разве вы согласны умереть, как ягнёнок?» «Нет, тогда используйте меч». Йока запуталась в хаосе собственных мыслей. Она не хотела умирать, но у неё не было и желания врываться в гущу боя, размахивая этим оружием над головой. У неё... Не было ни силы, ни навыков для подобного. Голоса, звучащие в голове, говорили ей «взять меч!» Не «взять меч!» «Взять меч!» Не... Она выбрала третий вариант. Она его бросила. «Что ты... дура!» — воскликнул незнакомец. В его голосе гнев смешался с удивлением. Она целилась в голову птицы. Меч упал... Недалеко от цели, слегка отцарапав края ее крыла, и теперь валялся у лап. Проклятье! Несколько раз цокнув языком, незнакомец позвал «Хёки!». Пантера отпустила птицу и вырвалась из ее хватки. Нагнувшись, она взяла меч в зубы и метнулась к йока. Пантера явно была недовольна тем, что ей пришлось отпустить свою добычу. Незнакомец забрал у нее меч. «Сможете здесь продержаться?» — спросил он у пантеры. «Как-то справимся», — немедленно ответила та. «Прошу тебя», — коротко произнес незнакомец. Он повернулся к молча ожидающей его женщине, окутанной перьями. «Кайко!» — женщина кивнула. В тот же миг огромная птица, осознав, что свободна, попыталась подняться, осыпав их осколками бетона. Она тяжело взмыла в воздух, Существо, похожее на пантеру, прыгнуло в небо вслед за ней. Женщина появилась из пола целиком и также ринулась в атаку. У нее были человеческие ноги, полностью покрытые перьями, и длинный хвост. «Ханкио, Дзюсако! позвал незнакомец. Головы двух огромных созданий показались из крыши точно так же, как до этого появилась женщина. Одно из них напоминало большую собаку, а второе — бабуина. «Дзюсаку! Ханкё! Я поручаю ее вам!» «Как прикажете», — поклонились они. Незнакомец кивнул, после чего, отвернувшись от Йока, без колебаний направился в сторону ограждения и исчез. «Подождите!» — крикнула ему вслед Йока. Не спрашивая согласия, бабуин протянул лапу, и схватил ее в крепкие объятия. Йока закричала. Игнорируя протесты, зверь поднял ее и прыгнул за ограждение.